Глава 11. Поручитель Илья позвонил еще днем и попросил подъехать к институту в шесть вечера, мол, на месте объяснит сразу всей команде. Марина явилась заранее и оказалась пока в одиночестве. В выходной здесь никого не было, потому она не стала нервировать охрану и отошла чуть в сторону от центрального входа, удобно разместившись на перилах. Минут через 10 подошел Хайш и молча уселся рядом. Но, как обычно, тишины он перенести не мог. О чем задумалась суицидница? О том, что я могу и не потянуть такой груз. Я как будто выступила твоим поручителем, а я совсем не собиралась этого делать. Теперь, если накосячишь ты, буду чувствовать виноватой себя я. Это нормально? Конечно. Тебя записали в адвокаты дьявола. Но если я не буду косячить достаточно долгое время, то это забудется. В смысле, никто тебя винить не станет, если твои дружбаны сами начнут мне доверять. Тогда уже без разницы, кто выступил инициатором. Виноватыми себя почувствуют все. Так будет легче? Марина невольно усмехнулась. Наверное. Осталось понадеяться, что ты протянешь без косяков столько времени. Давай же, психолог со стажем, скажи. Моя надежда имеет право на жизнь? Как психолог со стажем, говорю. Человек редко бывает единственным виноватым. Чаще всего происходит так. Если от кого-то постоянно ждут подвоха, если по определению считают подлецом, то ему решиться на подлость намного проще. Ему размыли моральную границу без его участия. И он ради общего баланса рано или поздно оправдает все всеобщее ожидание это так на будущее но со мной не сработает у меня моральных границ никогда не было так что нет я не собираюсь вас подставлять если быть с вами мне лучше чем без вас и да я вас подставлю если правила игры изменятся но вы об этом и сами знаете так что готовы и быть может даже заинтересованы в том чтобы правила не менялись ого марина удивленно посмотрела на его профиль оказывается ты можешь разговаривать как умный человек а не как уволенный клоун. Попридержи зависть, суицидница. Или уж говори прямо, что поражена на глубины души не только моей внешностью, но и опуительным остроумием. А нет, поспешила с выводами, все в норме. Из-за здания института вынырнула маленькая фигурка. Марина наблюдала, как гулька валяет к нему уверенно, но замирает в паре метров и вскидывает кривой пальчик, указывая по очереди туда-сюда. Это я сейчас что-то не понял. Это еще что за свиданецы? «Рассветница, ты в курсе, что он демон? Демон, ты в курсе, что она рассветница?» «Ага, догадывались», — буркнула Марина. Но Хайша бы на части порвало, не подлеян масло в огонь. «Любовь настолько зла, прикинь! Нам стыдно, и с собой ничего поделать не можем. Страсти, все дела!» Гуль скинул ручонки и сокрушенно воскликнул. «Мир рухнул! Отвратительно! Извращенцы! Хоть бы на люди не показывались! Больные!» «Осуждаешь?» — холодным тоном поинтересовался Хайш. Игуль вмиг осознал. Нет, что ты, с непривычки ляпнул. Вот и правильно. Осуждать это главная черта людей. Не пачкайся в той же грязи, темной. Даже и не думал. Я вот сейчас присмотрелся, а вы замечательно смотритесь вместе. Сразу бы на фото и в рамку, чест-слово. И со стороны не скажешь, что вы друг другу подходите примерно как корова табуретки. Но рассветница хороша, не оспоришь твой вкус, демон. Уж я на что да баб не падкий, а все равно так по-черному завидую. К счастью, его захватывающую тираду, от которой Марина начала смеяться, прервало появление Ильи с Алисой. «Так, все в сборе, отлично!» – сразу начал с Илья. «Гуль, теперь расскажи снова, а то я не успел объяснить». Сейчас хотя бы стало ясно, для чего тут трупоедик. Он, важно, подбоченился, оказавшись в центре внимания, но при том, будучи звездой приглашенной, а не силой вытащенной, и огласил. В сыроюшке, что за складом институтским зовется, что-то завелось. Я точно не знаю, но как почуял там энергию, так и не приближался. А в столовой повара начали поговаривать, что там странности происходят. Пока никто не пострадал, но я на всякий случай, чтобы никто ненароком не убился. «Зачем мне это?» — спросите вы. А я отвечу. «Эти люди меня кормят, хоть сами о том не знают. Так что я заинтересован, чтобы никто из них не убился». Хайш снова поразил своим циничным здравомыслием. «Эти повара помрут, других наймут. Нашел, за что переживать». Гуль глубоко задумался, как если бы ему эта мысль действительно не приходила в голову. Хаш продолжал. И вообще, если ты продолжишь жрать только обычную еду, то никогда не вырастешь. Знаешь, какого роста Гуля я в Греции убивал? Не знаю, задрожал трупоедик. И очень хочу не узнать. Но тут безопасно. Добрый рассветник, из защиты прошу. Добрый рассветник Илья не собирался обдумывать этот бессмысленный диалог. Мы обязательно проверим всё ночью. Гуль отключит сигнализацию и покараулит, чтобы охрана нас не поймала. На то мы порешили. На прощании Гуль очень вежливо отчеканил. Жду затем на гости дорогие. Готов позадействовать исключительно ради жизни поваров. А вам, господин демон и госпожа рассветница, совет да любовь. Чего только в жизни не бывает. Закончил бегло, будто выругался. Илья остановился, осознал услышанное, с открытым ртом посмотрел на обоих, а потом сложился пополам от хохота. Гуль на всякий случай смылся. Но Илья смеялся так, что возникли опасения за его здоровье. И Едва откачали ей богу. Чтобы скоротать время, отправились в парк. Тренировки следует проводить в любое свободное время. Но сегодняшняя тренировка проводилась скорее для Алисы, потому что была интересна всем. Ну, кроме Хайша, возможно. Когда она бросила ему под ноги амулет, он даже юморить перестал. Как-то медленно и неестественно дернулся и замер. Прошипел недовольно. «Больно же!» «Работает!» восхитился Илья. «Алиса, это потрясающе! Хайш, пробуй пошевелиться, ну! Руку хоть подними!» «А я до сих пор не поднял?» с отчаянием ответил тот. «Тогда считайте, что поднял и выпотрошил вас всех». И как он не просил, но амулет так не убрали. Надо было установить точное время, за сколько демон его уровня сможет вырваться. Потребовалось 15 минут и вызов шарика. Но за 15 минут демона не убьет только ленивый рассветник». Марина тоже была довольна результатами. У них уже есть два таких оружия, а можно создать еще. Освобожденный Хайш покачнулся, но так и не упал на землю и попытался омрачить успех. «Если у демона красные глаза, то работать будет иначе, учитывайте это!» Алиса была настолько горда собой, что забыла о неприязни и подхватила за ним. «Да, я об этом тоже подумала! С красноглазыми можно совместить амулет и запирающее заклинание. Сейчас попробуем! Э-э-эй!» — воскликнул подопытный кролик. — Дай хоть отдышаться. Пусть желудок на место встанет. — У тебя есть желудок? — заинтересовалась Алиса. — Конечно. куда ты же провалилась бутылочка вискаря вчера. — А давайте его разрежем. Алиса обратилась сияющий взор на Илью. — Все равно же заживет. По анатомии демонов очень мало информации. — Уберите от меня эту страшную женщину! — взволхаешь и все-таки рухнул на землю. Но Алиса сделала уверенный шаг к нему и подняла второй амулет. Это тоже надо проверить. К удивлению Марины, Илья остановил Алису. Наверное, этим подчеркнул, что у них все-таки сотрудничество, а не чистое издевательство. По Потому издевательства начались уже над ней. Илья целый час заставлял ее отрабатывать удары ногами. Хайш вообще развалился на пожухлой траве, а Алиса наблюдала за привычным действием, усевшись с другой стороны. К счастью, никому из них не пришло в голову комментировать, и только лишь потому у Марины получалось все лучше. А в конце ей удалось пару раз достичь цели, минуя отработанные блоки Ильи, за что он ее от всей души хвалил. Алиса терпеливо ждала, когда они закончат, и сразу как заполучила обратно внимание, радостно возвестила еще об одной находке. Это пока не проверено, только догадка, но послушайте. Запирающие заклинания требуют зажженных свечей, но для этого нужно минимум два рассветника, и все равно опасно. Я раскопал еще одно заклинание – невидимый огонь. Огонь, насколько я понимаю, очень слабый, демону вреда не нанесет потому его никто и не использует. Но я подумала, а что если эти бесполезные невидимые огоньки смогут сыграть роль свечей? Сама проверить не могу, я ж не рассветница. Илья, иди сюда. Она подхватила его руку и нацепила на запястье новый тонкий амулет. Смотри, объясняла она по ходу дела. Указываешь точку и произносишь. Люмен. А сам амулет должен создать огонек за счет твоей силы рассветника. Илья попробовал, но ничего не вышло. Не вижу огонька но я и запирающую границу не видел. «Зато видит демон!» Победоносно воскликнула Алиса, показывая пальцем на того. «Вы посмотрите на его хитрую рожу!» Хайш встал, потянулся, потом пойманность по личным признал. «Вижу, продолжай!» Алиса и продолжила еще более радостно. «Илья, может быть, если поставить два огонька и запечатать, то сработает? Только представь, насколько быстрее это можно сделать, чем зажигать свечи!» Марина вовлеклась в наблюдение с головой, Илья тоже сразу сообразила преимуществах. Он очень быстро указал пальцем с двух сторон Хайша, обозначая крайние точки границы. «Люмен, люмен, тын сэдун кастоди!» И все уставились на демона, поскольку только он мог вынести вердикт. Хайш поднял голову вверх, точно так же, как когда Марина с Ильёй его заперли в первый раз, обозревая высоту, невидимой для остальных стены. «Сработало!» Алиса была счастлива. Хайш выставил вперед руку открытой ладонью вперед, потом другую и изобразил удивление. Округлил роты и выкатил глаза. Илья понял первым. «Не сработало, Алис!» «Теперь ждем, когда закончится эта пантомима!» Хайш не выдержал и рассмеялся, легко проходя вперед. Марина была разочарована, но разочарование Алисы оказалось куда сильнее. «Как же так? Почему не получилось? Теоретически все идеально сходилось!» Марина приобняла подругу за плечи в знак утешения. «Она молодец, но не все подобные опыты будут венчаться успехом!» Но тут подал голос Хайш между заклинаниями не поставила связь, а так идея годная. Какую еще связь? Алиса неконтролируемо подалась вперед. Эре? Каниунга? А ведь точно, это разные заклинания, их надо соединить. Демон кивнул. Эре, не усложняй там, где можно не усложнять. Илья попробовал произнести иначе, включив и упомянутая Эре. После чего Хайш заключил. Теперь сработало. Кто у нас гений? Все молчали, потому что были научены не верить на слово. Хайш развернулся спиной и и неожиданно упал назад, но не достиг земли, а наткнулся плечами на преграду. Повисел так в воздухе совершенно неестественно, немного сполз по ней вниз, но потом перегруппировался и выпрямился. «Сработало!» – заорали Илья и Марина в один голос, пытаясь схватить Алису и заобнимать до смерти. «Ты гений!» Илья даже в щеку ее поцеловал, не пытаясь скрыть восхищение. Алиса от такого напора покраснела, но была собой довольна. «Так ведь было чем гордиться!» И только Хайш неуместно вякнул, а меня кто лобызать будет? Форменная несправедливость. На него хоть с благодарностями никто не кинулся, но и второй амулет проверять сегодня не стали. Это и было признанием того, что его незначительный вклад не остался незамеченным. Наверное, именно в этот момент Мариной стала переживать немного меньше. Да, она выступила адвокатом дьявола, но прямо сегодня вряд ли кто-то скажет, что она была абсолютно в этом не права.